Я поспешил возвратиться по прежней дороге. Пройдя первую дверь, я обернулся и увидел Полину в том же самом положении, неподвижную, как статуя, держащую светильник в своей мраморной руке. Пройдя двадцать шагов, я нашел лестницу, а на четвертой ступеньке спрятанный мною лом и тотчас возвратился. Полина была все на том же месте. Увидев меня, она радостно закричала, Я бросился к решетке. Замок был так крепок, что я обратился к петлям и принялся выбивать камни. Полина светила мне. Через десять минут петли одной половинки дверей поддались, я потянул их и вынул. Полина упала на колени. В эту минуту только она почувствовала себя свободной, я вошел к ней. Она обернулась, схватила вдруг с камня раскрытое письмо и скрыла его на груди. Это движение напомнило мне о пустом стакане. Я взял его с беспокойством и увидел на дне белый осадок. «Что было в этом стакане?» — спросил я, испугавшись. «Яд!» — ответила она. «И вы его выпили?» «Знала ли я, что вы придете?» — сказала она, опираясь на решетку. Тогда только вспомнила она, что осушил этот стакан за час или за два до моего прихода. «Вы страдаете?» — спросил я. «Нет еще». «Давно ли был яд в этом стакане?» «Около двух суток». «Впрочем, я не могла определить время». Я посмотрела опять в стакан. Остатки, покрывавшие дно, меня немного успокоили. В течение двух суток яд мог разложиться». Полина выпила только воду, правда, отравленную, но, может быть, не до такой степени, чтобы она могла стать причиной смерти. «Нам нельзя терять ни одной минуты», — сказал я, схватив ее за руку. «Надо бежать, искать помощи». «Я могу идти сама», — сказала она, отняв руку. «В ту же минуту мы пошли к первой двери. Я запер ее за собой». Потом достигли второй, которая отворилась без труда, и вышли в монастырь. Луна блистала на небе. Полина подняла руки и снова бросилась на колени. «Пойдем, пойдем», — сказал я, — «каждая минута, может, стоит жизни». «Мне становится нехорошо», — сказала она, вставая. Холодный пот выступил у меня на лбу. Я взял ее на руки, как ребенка. Прошел развалины, вышел из монастыря, избежав с горы, издали увидел огонь, который разложили мои люди. На море, на море быстрее закричал я тем повелительным голосом, который показывал, что нельзя терять ни минуты. Они устремились к судну, причалили его как можно ближе к берегу. Я вошел в воду по колени, отдал им полину и потом сам перелез через борт. «Вам хуже?» – спросил я. «Да», – ответила она. «Тогда испытал я что-то подобное отчаянию. Нет ни помощи, ни противоядия. Вдруг мне пришла мысль о морской воде. Я наполняю ею раковину, которую нашел в лодке, и подаю Полине». «Выпейте», – сказал я. Она машинально повиновалась. «Что вы делаете?» – вскричал один из рыбаков. «Ее стошнит». Этого-то я и желал. Одна рвота могла спасти ее. Минут через пять она почувствовала судороги в желудке, которые причинили ей тем более сильную боль, что она целые три дня ничего не брала в рот, кроме яда. Когда прошел припадок, ей сделалось легче. Тогда я дал ей стакан чистой свежей воды, которую она жадностью выпила. Вскоре боль уменьшилась, за ней последовало совершенное изнеможение. Мы сняли с себя верхнее платье и сделали из него постель. Полина легла на нее, послушная, как дитя, и тотчас закрыла глаза. Я слушал с минуту ее дыхание. Оно было быстро, но правильно. Опасность прошла. «Теперь в Трувиль», — сказал я весело своим матросам, «и как можно скорее, — «я дарю вам двадцать пять луидоров по приезде». Тотчас мои честные рыбаки, думая, что паруса недостаточно, бросились к веслам, и судно полетело по воде, как птица, запоздавшая на море. Полина открыла глаза при переходе к пристани. Первым движением ее был ужас. Она думала, что видит утешительный сон, и протянула руки, как будто желая увериться, что они не встретят более стен подземелья.